Глава пятая. «Больше о циклических алгоритмах на данном этапе мне вам рассказать нечего», подытожил лекцию, Ян Валерьевич и грациозно спрыгнул с края преподавательского стола. «Вопросы остались?» «Вот и отлично!» Пока группа закрывала тетради и доставала ноутбуки, мужчина пил воду из пластиковой бутылки и поглядывал на наручные часы, прикидывая, сколько времени осталось до конца пары. «Так, задача я вам в чат скинул, надеюсь, что свои варианты все помнят. У вас 40 минут». Можете отдохнуть и приступать. Юмашева, Сорокин, Буткина, ко мне». Как по команде, наша троица поднялась со своих мест. Буквально на второй неделе обучения в команду разработки Ян Валерьевич взял еще двух ребят с потока. Это был Сашка, дизайнер-любитель, который разбрасывал свой талант на дешевый фриланс, и Ксюша, застенчивая девчонка с талантом фронт-разработчика. Эти двое находились не под прямой опекой Григорьева. В офисе у них были свои лиды и кураторы. Ян Валерьевич только во время пар в институте подзывал их к себе, чтобы вместо бесполезных для нас задач обменяться парой фраз. В это время я обычно скучающе ждала или заканчивала дописывать какой-нибудь несложный код. «Ксения, и передайте своему начальнику, что за самовольности я его заставлю в клинике полымыть, а не программное обеспечение разрабатывать». «Хорошо», — девчонка скромно улыбнулась и залилась пунцовым румянцем. К юмору Григорьева она, кажется, начинала привыкать, но все еще смущалась большого начальника. «Можете быть свободны. Соля, у тебя что там?» «Кот работает», — как ни в чем не бывало, произнесла я, открывая рабочий ноутбук. Вороксин посоветовал переписать попроще, но пока не вижу смысла. Сюда легко будет прицепить ответвление». «Не слушай его, он дурак», — буркнул мужчина, вчитываясь в строки. «Мне сказали, что ты пару багов за выходные нашла». «Скучно было», — пожала я плечами, — просматривала код. «Молодец, похвально. Волнуешься?» Хотелось бы ответить что-то нейтральное и махнуть рукой, но, набрав легкие воздуха, я обессиленно опустилась на стул рядом с мужчиной. Через неделю должна была состояться первая рекламная съемка, пока только фотосессия в одной из клиник города. К ней я усиленно готовилась, посещая косметологов за счет фирмы, работая с профессиональными фотографами и стилистами. Однако все это не успокаивало, а только больше заставляло волноваться. Я думала, что буду стоять напротив камеры и красиво улыбаться. А мне рассказывали про позы, свет, самоподачу и еще кучу вещей. Я волновалась. «Да», — призналась честно, — «не хочу никого подвести. «Брось! Ты фотографии едешь делать, а не код целиком переписывать. Да и к тому же потом в выходные корпоратив съездим, отдохнем, отметим твой модельный дебют». Я не планировала ехать. «Это еще почему?» Григорий взглянул на меня, как бы между делом проверяя проделанную работу, а я поспешила отвести взгляд, чтобы не встречаться с ним лицом к лицу. Слишком много эмоций из-за этой съемки. Я хочу провести выходные после нее дома в тишине. Про коллективный дух что-нибудь слышала? Прозвучало с укором. Какой еще дух? У нас половина команды из других городов. Вы их сами в лицо не видели ни разу. Юмашева, на выдохе произнес Ян Валерьевич и улыбнулся. Он всегда так делал, когда у него кончались аргументы. Даже не начинай. Все едут. Кот хороший, молодец. Потестишь пару штук до конца пары. Я согласно кивнула, забрала ноутбук и поплелась за парту, где Кристина изо всех сил пыталась справиться с задачей собственными силами и знаниями из интернета. На мое появление рядом подруга даже не отреагировала. Все ее внимание было сосредоточено на программном коде и покусывании нижней губы, которую, казалось, девчонка вот-вот съест. Кристина выглядела воодушевленной, погруженной в процесс. Впрочем, как и весь поток. Появление Григорьева и его система обучения буквально творили чудеса со студентами. Вместо того, чтобы клевать носом, все впитывали материалы и ожидали момента, когда смогут продемонстрировать свои знания на практике. Я была искренне рада за них. Но вот мой запал в последнее время почему-то поугас. Все чаще я грустила и ловила себя на мысли о том, что делаю работу из-под палки только потому, что должна. «Соль, ты в порядке?» — осторожно уточнила подруга, когда повернулась ко мне, чтобы спросить что-то по задаче. «А? Да, все хорошо. У тебя вопрос?» «Да, вот тут какую функцию лучше применить?» и Я в очередной раз отогнала грустные мысли и погрузилась в рабочий процесс. Ровно в обозначенное время пара кончилась. Григорьев не задерживался в стенах института дольше, чем на несколько минут, так что все спешили скинуть свои задания и вместе с педагогом покинуть аудиторию. «Давай покутим где-нибудь, а?» Кристина, размахивая пушистыми волосами во все стороны, обогнала меня и пошла спиной вперед, едва не сбивая с ног студентов и преподавателей. «Крис, среда на дворе, пять часов вечера!» «Среда, маленькая пятница!» Я отрицательно качнула головой. Доброй, да Соля! Ты с этой работой стала совсем серая. Ходишь все время грустная, понурая, мы почти не общаемся. Когда сплетничали в последний раз? Мне сейчас и правда нелегко. А я тебя чуть-чуть развеселю. Ну? Ничего крепче чая в рот не возьму». «Договорились!» Подруга радостно повернулась вокруг себя и прибавила шагу, чтобы пробраться сквозь толпу студентов. С Кристиной мы дружили с первого курса. Сначала я не воспринимала ее как подругу, мы были просто одногруппницами и хорошими приятельницами. Но с каждым днем общение становилось ближе и ближе. А в какой-то момент девчонка написала мне с предложением посидеть в баре и поболтать. Ее тогда бросил парень. Как-то так и завязалась крепкая дружба. Эта дружба была действительно крепкой, проверенной обстоятельствами. Когда месяц назад я оказалась на улице без семьи и практически без денег, старое окружение, состоящее в основном из дочерей и друзей моего отца, отвернулось от меня, не поведя и бровью. А Кристина приютила меня у себя, предложила помощь и подавала мне бумажные платки, пока я горько рыдала на ее кухне. «Проходи, подруга! Ты прости, что у меня не убрано, не готовилась к приходу гостей!» Я вопросительно заломила бровь и уставилась на девчонку. «Прикинь, я бы так сказала!» Кристина залилась громким хохотом и сдвинула со стола целую башню из коробок из-под пиццы. «Скидывай мусор с табуретки и располагайся, я сейчас чай заварю». Мы были совершенно разные. Непохожие друг на друга, казалось, ни в одном аспекте. Кристина плыла по течению, обожала творческий беспорядок и зачастую на утро не помнила, как уснула в квартире и два знакомого парня. От ее образа жизни у меня иногда волосы на голове шевелились». Однако я не осуждала подругу. Это ее жизнь, и она вправе поступать так, как ей вздумается. Бардак в кухне и новый парень каждую неделю не делали ее плохим человеком. Для меня она была все той же верной подругой, готовой прийти на помощь в любое время дня и ночи. И если в это время она не в баре. «Тебе черный или зеленый?» «Давай зеленый». «Зеленого нет, будешь пить черный», очень просто сказала подруга, закидывая пакетики в кружки. «Рассказывай, дамочка, что тебя так печалит?» «Все еще из-за отца горюешь?» «Это тоже», — согласно кивнула я. «Он ни разу даже на связь со мной не попытался выйти». «Забей, вычеркни его из памяти». «Он ведь мой отец». «Ни в твоем зачатии, ни в воспитании он участия особо не принимал. Напоминаю». На моем лице появилась грустная улыбка, и я впрямь выбросила мысли об этом человеке из головы хотя бы на некоторое время. «Как с работой? Успела там зазнакомиться с каким-нибудь богатым айтишником?» Я об этом даже не думаю, да и в офисе полтора человека сидит, причем каждый день новых. А Ян Валерьевич, он такой красавчик, и не говори, что ты другого мнения. Он мой начальник, тут же парировала я, и преподаватель, и я вроде как виновата в его расставании с девушкой. Виновата не ты, а ее сущность и слабое сердце нашего несостоявшегося препода. Я только пожала плечами. С Григорьевым мне было. как. «Это неловко, что ли?» Я и впрямо ощущала свою вину в том, что произошло. Да и было чувство, что в команду разработки меня взяли не из-за навыков, а ради фамилии. Пусть она и сыграла здесь, в обратную сторону. «Он странный тип», — решила я поделиться с подругой. «Знаешь, иногда ведет себя так, как будто мы старые коллеги и на «вы» общаемся только приличие ради. А иногда как будто вспоминает, что я его подчиненная студентка, включает холодность». «О, типичный манипулятор и избегающий тип», — резюмировала Кристина с умным видом и подлила коньяк себе в чай. «Ну тебя с твоими психологическими штучками». Но мы обе по-доброму улыбнулись, и дальше разговор пошел куда проще. Наверное, мне и впрямь нужно было выдохнуть, поделиться с кем-то тем, что тревожит, открыть душу. Я ушла в себя, потому что мне показалось, что так будет правильнее и проще пережить все происходящее. Но сердце внутри ныло только сильнее всякий раз, когда я оказывалась в одиночестве. А сейчас у подруги на кухне, заваленной мусором, я ощутила себя очень счастливой. Мне наконец-то стало хотя бы немного легче, и улыбка на лице была уже не вымученной. «Я так боюсь фотосессии», — призналась честно. «Сказали, что там будут профессиональные модели на фоне изображать пациентов и врачей, а я буду в главной роли. Понимаешь, они на фоне, а в центре я». «Когда ты будешь в центре, на этих крыс силиконовых даже никто не посмотрит. Ты себя в зеркало видела? Секс-бомба!» «Крис!» Я рассмеялась, прикрывая рот ладошкой. «Не говори ерунды! Нервничаю!» «Хочешь, я с тобой поеду?» «Буду смотреть на всех этих девиц так, что у них силиконовые губы в трубочку сложатся. Глядишь, и меня в кадр поставят на десятый план. А что? Я могу со стеной слиться!» Подруга замерла в статичной позе, демонстрируя свои таланты. И я снова рассмеялась, чувствуя, как краснеют щеки. «Спасибо тебе!» «Да брось! Кто-то же должен напоминать, что ты красотка, которой горы по плечу и море по колено. Вот увидишь, за тебя еще все модные дома драться будут. Откроешь неделю моды в Париже. Ты главное это, не зазнавайся и не забывай, кто с тобой на кухне сидел и слезы тебе вытирал. Я никогда не забуду твоей доброты и поддержки». Я прильнула к Кристине с объятиями и облегченно выдохнула.